Или вырезав у него на спине кровавого орла. Рога с обоих сторон заиграли сигнал к атаке. Мачты и паруса были убраны, и связанные канатами корабли двинулись на веслах навстречу друг другу. Когда корабли сблизились, в дело пошли стрелы. Точно черная туча, затмившая луну, Они со свистом понеслись над волнами, вонзаясь в дерево и в живую плоть. Три стрелы ударили в кольчугу с кафлока, четвертая, едва не задев его руку, вонзилась, дрожав резную голову на носу Владимира. Но своим видящим во мраке взором он заметил, что не все так удачливы, и град стрел троль хейма уже ранил или убил первых эльфов. Луна все реже показывалась из-за бегущих туч, наблуждающие огоньки плясали среди соленых брызг и в волнах мерцало холодное белое свечение. Для того, чтобы убивать, света хватало. С кораблей продолжали сыпаться копья, дротики и камни. Скафлок, метнув копье, пригвоздил тролля к мачте флагмана. В ответ тролли швырнули обломок скалы, который вскользь ударил его по голове, защищенный шлемом. Он, чувствуя звон в ушах, упал, почти оглушенный, на реех, но море, плеснув ему в лицо соленой водой, привело его в чувство. Рога трубили все ближе и ближе. Казалось, они трубят жерло в жерло. И вот линии кораблей столкнулись. Ладья Имрика сошлась с ладьей Илрида. Воины, стоящие на носах кораблей, обменялись ударами. Скафлок отбил секиру вражеского воина и отрубил ему руку. Затем он перегнулся через щиты на борту корабля троллей и, прикрываясь своим щитом, принялся орудовать стальным мечом. Слева от него огненное копье с яростными криками колол пикой, не обращая внимания на удары врагов. Справа ангор пиктский упорно рубился своей длинной секир. Некоторое время обе стороны наносили друг другу удары, и стоило упасть кому-то в строю, как его место занимал другой боец. Скафлок вонзил меч в шею тролля, и едва тот упал, огненное копье проткнул следующего за ним. Скафлок, перепрыгнув через борт, устремился в образовавшуюся в неприятельском строю брешь и сразу зарубил еще одного тролля слева. Воин справа бросился на него, но тут ангор взмахнул секирой, и голова тролля скатилась с плеч в море. «Вперед!» — воскликнул Скафлок, и эльфы устремились за ним. Они спина к спине принялись рубить троллей, которые с навалились на них. Все больше эльфов начало вступать в схватку, бросившись на абордаж вражьего корабля. Кровь лилась рекой, лязг металла перекрывал шум ветра и моря. Над схваткой возвышался Скафлок. Казалось, в его глазах горит голубое пламя. Ему приходилось сражаться впереди, чтобы не причинить эльфам вреда своим железным оружием, но они прикрывали его спину. Он отражал удары своим щитом, а его клинок жарил врагов, как ядовитая змея. Вскоре враги отступили, очистив нос корабля. «Теперь на корму!» – завопил Скафлок. Эльфийские мечи ударили в щиты троллей, как языки пламени, в горный кряж. Тролли сражались с необычным упорством. Эльфы валились с пробитыми головами, перебитыми костями, зияющими ранами. И все же постепенно тролли начали отступать, теряя убитых и раненых. «Вальгард!» Трикс разносился в грохоте битвы. «Где ты, Вальгард?» Подменыш выступил из рядов ему навстречу. Из его разбитого виска текла кровь. «Меня задело камнем из прощи», — сказал он. «Но я готов биться с тобой». Скафлок с криком бросился на него. Между двумя сражающимися отрядами образовалось свободное место. Эльфы очистили корабль до мачты, тролли построились на корме и те и другие на время перестали биться, переводя дух. Но на борту эльфийского корабля оставалось еще немало бойцов, и оттуда на тролли смертельным дождем сыпались сероперы и стрелы. Мечскофлока и Секира Вальгарда столкнулись с грохотом, высекая снопы искры. В этом бою берсерком не владело его обычное неистовство. Он был мрачен и холоден, застыв как скала на качающейся палубе Скафлок рубанул по рукояти вражьей секиры, но не смог перерубить твердое дерево, оплетенное кожей. Меч отлетел в сторону, щит в другую. Скафлок открылся, и Вальгард сразу нанес удар. Он не смог как следует замахнуться, и удар не пробил кольчугу и не повредил кость. Но левая рука Скафлока, сжимавшая щит, повисла, как плеть. Вальгард попытался ударить Скафлока в шею. Но тот упал на колено, и страшный удар пришелся по шлему. В тот же миг его меч достал ногу Вальгарда. Полуоглушенный, с разбитым шлемом, скафлок упал. Вальгард с разрубленным бедром повалился на него. Они покатились между скамьями, и битва зашумела над ними. Ярл Тролли Грум повел своих бойцов в наступление с корабельной кормы. Его огромная каменная палец окрушила черепа направо и налево. Навстречу ему выступил Ангор пиктский и одним ударом отсек правую руку тролля. Грум подхватил падающую палицу левой рукой и, нанеся ответный удар, перешиб Ангору шею. После этого ярл троллей отполз к борту корабля, чтобы исцеляющими рунами остановить кровь, хлиставшую из раны. Скафлок и Вальгард, придя в себя, нашли друг друга в свалке боя и возобновили схватку. Скафлок снова мог владеть левой рукой, но рана Вальгарда все еще кровоточила. Воспитанник Имрика ударил Вальгарда с такой силой, что меч рассек кольчугу и остановила его только ребро. «Это тебе за Фреду!» – закричал Скафлок. «Я убью тебя!» а ты. «Не так слаб, как я думал», — задыхаясь ответил Вальгард. Несмотря на то, что Берсерк шатался от слабости, он отбил следующий удар Скафлока своей секирой, и клинок Скафлока раскололся пополам. «Ага!» — закричал Берсерк, но не успел воспользоваться счастливым для себя случаем. Огненное копье бросился на него, как дикий кот, а за ним и другие эльфы. Эльфы очистили корабль от троллей. Мне незачем оставаться здесь, но я надеюсь встретиться с тобой еще раз, братец. И с этими словами Вальгард прыгнул за борт. Он решил было избавиться от кольчуги, чтобы она не утянула его на дно, но понял, что в этом нет надобности. Множество кораблей было разбито в бою таранами или просто раздавлено. Мимо него как раз проплывала мачта, и он ухватился за нее левой рукой. В правой он сжимал свою секиру-братоубийцу, и ни за что бы не выпустил ее. Проклятая она была или нет, но это было доброе оружие. В это время к мачте прибились и другие тролли, бежавшие с корабля. «Гребите, братья!» — крикнул Вальгард. «Мы доберемся до одного из наших кораблей и еще победим в этой битве!» Эльфы, захватившие флагманский корабль троллей, вопили от радости. Скафлок спросил, «А где Илрит? Он должен был быть на этом корабле, но я не видел его!»